Голова 788. -я. Поздняя стадия овладения душой. Мир в сиянии кровавой луны покраснел, а кратер стал багрового цвета. Из девяти пещер доносились лязг железных цепей и животные рычания. Ван Буэлэ понял, что скоро произойдёт что-то серьёзное. Внезапно заговорился Нишаль Сюй в окружении зловещей ауры. В его хриплом старческом голосе сквозила кровожадность. «Малыш Лун, чего ты ждёшь? Садись в пруд девяти бессмертных!» Запомни. Крещение закончится по достижению тобой прорыва культивации или спустя 2 часа. Ван Боула не очень понравилось, что его назвали малышом, однако он молча кивнул. Хоть у него оставались определённые сомнения, он всё же запрыгнул в кратер и сел на самом дне в позе лотоса. Запах крови здесь был намного сильнее, к тому же земля была какой-то бурой, похожа на цвет застылой крови. Расположившись поудобнее, он посмотрел вверх. В этот же миг лязг цепью речения стало просто оглушительным. В следующем миг во входе одной из пещер показалась гигантская тень. Это был не практика, а двухголовая саламандра. Выбравшись наружу, она взвыла от боли. Похоже, это существо очень хотело сбежать. Вот только её крепко связывали толстые цепи. Сколько саламандра не воровалась, она не могла освободиться. Она не могла уйти дальше входа в пещеру. По железным цепям пробежало электричество, отчего саламандра закричала особенно пронзительно. чешуйки встали дыбом, а потом её окутала аура культивации великой завершённости бессмертия, мощitelный вой саламандры и могучая аура сотрясли небосвод. Следом за ней из пещеры выползли другие существа: огромный дракон, какое-то растение и существо, похожее на практика, все были скованы цепями, по которым пробегали красные электрические разряды, вызывая у них жуткий рёв. Складывалось впечатление, что вся их жизнь превратилась в бесконечную череду более страданий. Иван был, ослаблено участилось дыхание, Он уже понял, как функционирует пруд девяти бессмертных. В этом месте томились в заточении девять существ на великой завершённости бессмертия. Очевидно, этих могущественных монстров поймал лично Патриарх или Синешали Сюй во время покорения секты, карающей от лань других цивилизаций. Живыми они были куда ценнее, чем мёртвыми, поэтому секта сделала их наградой для особо отличившихся учеников. «Малыш Лун, приготовься!» Улыбка Синешали Сюя стала шире, Словно трагические крики и жуткие вой ласкали ему слух. Похоже, старик действительно наслаждался их страданиями. После нескольких магических пассов железные цепи резко покраснели, а слепительные молнии ударили в девять бессмертных. От чудовищной боли монстры закричали ещё громче. Из них бесконтрольно хлынула жизненная санкция. Будучи бессмертными, их жизненная санкция в определённом смысле была энергия в немыслимой концентрации. Она была их культивацией, и в то же время ей не являлась. Жизненная эссенция в форме тумана вырывалась из глаз, рта, ушей и носа, а потом начала стекать по неровным стенкам кратера. Извлечение эссенции было очень болезненной процедурой. Бессмертных трясло, они истикали кровью. Вот почему на дне кратера стоял такой жуткий запах. Это было очень жестоко. Секта ударами красных молний вырывала из девяти бессмертных жизненную силу, но не позволяла им умереть. Они словно стали сосудами для энергии или тхармическими сокровищами. Аван было закрыл глаза и начал вбирать энергию. Он не был черствым человеком, однако его заботила только благополучие и безопасность Федерации. И обо всём остальном он не беспокоился, потому что был недостаточно силён, чтобы защищать кого-то ещё. К тому же, он с первого дня в DAO Академии Фура знал о жестокости мира культивации, причём не с какого-то травматического опыта из детства. После прилёта древнего меча из посереневшей бронзы и начала эры духовного истока все в Федерации знали об этом. Всё-таки в новой эре человечество пришлось пережить и множество нашествий появившихся на земле чудовищ. С олых два поколений людей привыкли к убийствам и запаху крови. С каждым шагом путь к культивации становился всё более опасным и коварным. Когда первоначальное удивление схлынуло, Ван Боуле окончательно решил ни за что не допустить повторения чего-то подобного в Федерации. Он изо всех сил принялся вбирать жизненную санса. В данный момент он находился в начале средней степени владения душой. Благодаря эссенции Девяти Бессмертных он довольно быстро стабилизировал до этого нестабильную культивацию. Только скорости и объёма поглощаемые эссенции не устроили ван булы. Скорее всего, техника истока он немного раскрутил поглощающее семечко. В этот момент его тело превратилось в настоящую чёрную дыру. Туман жизненной эссенции, который уже почти заполнил кратер и грозился выплеснуть снаружи, резко просел. На фоне гигантских объёмов тумана ему удалось вобрать не так уж и много, но теперь туман начал уменьшаться. Скорость поглощения эссенции Ван Болао сильно возросла. 15 минут спустя Ван Болао вздросло. Его культивация приблизилась к границе между средней и поздней степенями. Он оказался как никогда близок к прорыву. Это стало возможным благодаря особенностям кратера, который создала секта Крающая Длань и железным цепям, переплавлявших жизненную эссенцию. Можно сказать, что жизненная эссенция девяти бессмертных ничем не отличалась от пилюли бессмертия. Только пилюля представляла собой сохранённую энергию. а туман — свежую энергию. Поэтому у Ван Буэлла не возникло никаких трудностей с её поглощением. Несмотря на все предосторожности, возросший темп поглощения привлёк внимание Синишаля. С блеском в глазах он стал время от времени поглядывать на Ван Буэлла. У него тоже есть какой-то секрет. Эта девчушка-оленьё о нём такого высокого мнения. Ладно уж, не стану его трогать. Синишаля сию не стал забивать себе этим голову, позволив Ван Буэлла свободно поглощать жизненную эссенцию. Ещё через 15 минут Ван Буэлэ оказался на грани прорыва культивации, и если он вберёт в себя ещё немного эссенции, то перейдёт со средней ступени на позднюю ступени владения душой. Старик предупредил, что после прорыва крещение закончится. Такая скорость роста культивации пугала и в то же время вызывала в нём голод. В присутствии постороннего он не мог поглощить туман монаршами латами. Попытка сделать это тайно, вероятно, плачевно для него закончится. Немного подумав, он решил использовать жизненную эссенсу для переплавки клона с созданного техникой Истока. «Не пропадать же добро!» Клон Ван Буэлэ тайком задействовал технику Истока, чтобы усилить себя, но для каких-то значимых результатов требовалось прорву энергии. Да и скорость его укрепления была довольно медленной, но Ван Буэлэ не покидало ощущение, что после слияния клона с созданного техникой Истока и спящей в гробу истинной сущностью, он станет сильней. Ван Боле принялся осторожно переплавлять собственное тело. Вскоре синешальстью и заметил одну странность. Открыв глаза, он с подозрением посмотрел на Ван Боле. Его брови слегка сдвинулись к переносице, задумавшись о просьбе Фи Юй и характере Лун Нянзы, которая никогда не переступала определённых границ. Он сухо покашлял и решил закрыть на это глаза. Ван Бола хватило восторга, когда он понял, что старик не остановил его. С этой же секунды объём поглощаемой станции резко вырос. Когда из кратера практически пропал туман, Сенешаль Сью открыл глаза и холодно объявил. «Осталось десять вдохов!» Ван Буэлла вновь увеличил скорость поглощения санкции. На десятый вдох он перестал сдерживать культивацию и незамедлительно пробился на позднюю ступень овладения душой. Из его тела послышался рокот. Вместе с ним его окружила могучая аура. Мощным рывком он взмыл в воздух, запрокинул голову и взревёл. Небо и земля сдрожали. Поднялся ветер. Забурлили облака, вокруг него занелась настоящая буря.